Глава двадцать Ближняя точка земли. Мирон. Август сбежала из комнаты так быстро, что все мои попытки запрячь товарища в растворении бумаги остались висеть в пустой каюте, поднимаясь вместе с невесомостью. Казалось, у слов, в отличие от всего, что меня окружало, был вес. У раковины, у воды в ней, что стремилась вверх, не осталось и капли тяжести. Все норовило уплыть повыше, и я вместе со всем. Неуклюже хватаясь за воздух, я поднимался непривычно высоко и думал о том, насколько долго продлится очередной сбой системы, и как остальные обитатели станции, включая капитана, переживают ее. Размышлением пришел конец сразу, как я стал падать камнем на покрытый слоем резиновой краски пол. Больно ударившись копчиком, я почувствовал, что пришло оно. Озарение. «Что, если нас...» переносит каждый раз в самую ближнюю точку Земли, — думал я. Если наше открытие могло подтвердиться доказательством, это означало бы только одно — контролируемое перемещение. Мы могли предугадывать скачки при самом лучшем раскладе. Что-то наподобие машины времени, куда вводишь точную дату. Но здесь мы вольны были выбирать место. Чтобы проверить теорию, мне нужен был телефон, который наглым образом украли из-под кровати. И хоть я не особо жалел и даже был рад тому, что гаджет отвлек внимание от вентиляции и лежащего в ней метеорита, все же было обидно, что все отмеченные точки на карте канули в небытие. Руки чесались, как хотелось добраться до правды и проверить теорию в действии. Я насчитал, что хватило бы и нескольких перемещений, чтобы установить ее правдивость. Азарт снова бурлил в венах. Впервые я позабыл о страхах и тут же взял из ящика комода телефон соседа и метеорит. В следующее мгновение я оказался в густонаселенном городе. Среди высоток вдоль проезжей части красовались яркие витрины. Смартфон словил сигнал нескольких бесплатных сетей Wi-Fi и показал местоположение. Я сделал скрин экрана и тут же пожалел, что перед этим не изучил ближнюю точку Земли по отношению к Луне. Хорошим знаком было нахождение естественного спутника Земли на горизонте среди ясного неба. Токио. Город, в котором я мечтал побывать с самого детства, встречал толпой местных, направляющихся к большому оживленному перекрестку. Три пешеходных зоны соединялись переходами, куда спешили люди на горящий зеленый сигнал светофора. В толпе ко мне подошли двое парней. «Эй, ты из наших?» – заговорил тот, что был в белой каске. одеяние обоих напоминали мой комбинезон. По каске я догадался, что они строители, а по сэндвичам в руках, что на стройке был перерыв. «Да, я новенький», — соврал я, чтобы не привлекать внимания. «Обед закончился, а ты не успел перекусить», — поинтересовался второй. Оба человека говорили на английском, что мне было на руку. «Успел, только не могу найти дорогу назад. У меня трудности с картами», — соврал я. Полицейские, которые стояли на противоположном углу перекрестка, действовали на меня пугающе. Стараясь солгать строителям, чтобы сойти за своего, я назвался «маляром». Вместе мы зашли в невысокое здание, обставленное строительными лесами. «Держи каску и надень ее, пока находишься на территории. Эта штука спасла немало жизни. дружелюбно сказал тот, что внешностью походил на европейца. «Спасибо, парни, что проводили. Иди, занимайся своим третьим этажом. Сегодня у всех маляров, походу, напекло головы». Шутка его приятеля показалась мне довольно безобидной. Получив подсказку, я отправился на третий этаж, закатав рукава комбинезона на поясе и получив в спину еще один непрошенный, но своевременный совет. «Не забудь про страховку, парень, с высотой шутки плохи», – произнес первый. Скрывшись с глаз, я коснулся спрятанного в карман метеорита, но ничего не произошло. Камень не работал, и это означает, что я застрял на стройке и, возможно, надолго. Вид с накрытых сеткой лесов не был шокирующим. Полицейские виднели с другой стороны здания. Бетонные лестницы, полное отсутствие окон и отделки внушали картину заброшенного дома, в котором работы возобновили не так давно. Я видел, как мои новые знакомые лениво расположились на первом уровне лесов и весело обсуждали что-то. Никто не собирался работать, включая меня. Двигаясь вверх по бетонной лестнице, я послушно надевал страховку ради безопасности, о которой мне говорили. Чувствуя потребность в защите, я был готов последовать всем необходимым правилам, даже если те были на грани абсурда. На крыше пятиэтажной стройки не было ни единой души. Мне удалось рассмотреть город. Здания рядом, настоящие небоскребы заставляли голову кружиться, как только она непроизвольно поднималась наверх. Так близок я к мечте еще не был. На смартфон, делая фотографии оживленного города, совсем позабыла времени. И только почувствовав, как давит камень в кармане, когда запрокинул ногу на бордюр крыши, попятился назад и потерял равновесие. Вентиляционная труба держала на себе мой вес на одной только веревке страховки. Каска с головы летела вниз. Она безжалостно разбилась, достигнув перекладины железных лесов и продемонстрировала тем самым свою прочность. Весь сеть оставалось недолго. Еще мгновение, и я бы последовал вслед за каской, но вовремя нащупал в кармане камень и очутился на лунной базе в нашей с августом комнате. Там было по-прежнему пусто. Вода в раковине расплескалась и уже вытекла по полу к первому комоду у сины. Я вспомнил, как попал в шторм на воде и громко выдохнул, радуясь, что избежал этой участи. Возвращаться на землю снова не решился. Быстро собирая воду, я избавился от растаявших улик в раковине и снял с себя страховочную экипировку. Вместе с метеоритом и телефоном она проследовала в вентиляционный отсек. Сравнивать координаты было безопаснее по данным, хранящимся в украденном телефоне. Незамедлительно я отправился на поиски. В общем зале проходило собрание. Протиснувшись сквозь людей, которые скопились в дверях, я двигался между рядов к знакомой фигуре. Лиза сидела одна. Августа нигде не было. Атмосфера в зале царила взволнованная. «Все суетятся, чтобы починить проектор», — объяснила девушка. «Где Август?» — спросил я, стараясь не показывать эмоций. Свет в зале погас. Экран на белой стене по центру зала загорелся и начал демонстрировать видеоролик. Из динамиков послышались голоса актеров и приятная, но громкая музыка. Куратор даже не попыталась ответить на мой вопрос. Репертуар фильма был удручающе скучен. Актеры в костюмах космонавтов сидели на лекции и по очереди поднимали руки, чтобы ответить. Я рассмеялся от абсурдности ситуации. — Что смешного? — спросила Лиза. — Мы в кино пришли посреди рабочего дня в космосе. Усмехаться в ее присутствии было опрометчиво. — А что, если и так? Лиза положила руку поверх моей. От неожиданности я не мог пошевелиться. — Допустим, это наше первое свидание. «Ты разве не этого хотел?» – произнесла она, не отрывая взгляда от экрана. Репертуар фильма резко изменился. У одного из студентов на руке оказалась сыпь. Он почесал руку, затем вышел к доске и взял маркер. Написал несколько коротких формул, которых издалека было не разглядеть. Следом к доске вышел еще один студент и также коснулся маркера и сел на место. Уже через мгновение все присутствующие в кабинете лежали на партах без сознания. Лица и руки их были покрыты красными точками, символизирующими сыпь. После вступления, больше похожего на короткий фильм ужасов, так как некоторые актеры разыгрывали текучую изо рта пену, начался информационный блок о сложной и опасной профессии космонавтов. В нем рассказывалось, почему каждого из членов команды держат на двухнедельном карантине перед полетом, и почему так важно пройти обработку перед полетом. Болезнетворные микробы опасны на Земле, потому как человечество еще не до конца научилось контролировать их размножение, диагностировать зараженных на начальных этапах. Также существуют некоторые виды заболеваний, вызванных вирусами, которые еще не подвластны лечению, говорил старик в очках, напоминающих две огромные линзы телескопа. «Что уж говорить про космос?» Начал один из лежащих в сыпи студентов, где не место людям с хроническими заболеваниями, не место риску в виде болезнетворных бактерий, и уж точно не место, где можно в легкой доступности найти лекарства от множества недугов. Студенты с актерского подготовили для нашей академии ролик, объявил капитан. «Мы с вами люди взрослые». «Скорее, этот просвещающий фильм больше пригодится для первокурсников и некоторых людей, которые пренебрегают правилами, избегают попрощаться с семьей или друзьями за день перед полетом», — добавил он, уделяя внимание инженеру в первом ряду. «Есть вопросы?» Присутствующие в зале стали переглядываться. Я не отрывал внимания от Лизы, чья рука по-прежнему лежала на моей. Она подняла вторую, свободную, чтобы обратить на себя внимание, и громко задала свой вопрос. Мы по такому же принципу обрабатываемся после того, как выходим на поверхность Луны. Не все действия в наших инструкциях для того, чтобы защититься от микробов. Более того, они не играют главную роль в нашей с вами жизни. Это среда, с которой мы уживаемся, и лучше, когда мы не видим ее, как показано в ролике. Зачастую люди сходят с ума, не вынося такого соседства, и получают расстройство, которое в психологии называется гермофобия. Не советую зацикливаться на таком. Мы с вами давно прошли карантин и даже инкубационный период на станции, и можем сказать, что эпидемии у нас взяться неоткуда. Ком в горле нарастал с каждым услышанным словом. Вся команда была в опасности из-за двоих людей, не только постоянно перемещающихся на землю, но и решивших превратить свою комнату в хостел. И этими двумя были мы с Августом. С ужасом я взглянул на Лизу и отпрянул от нее, вызернув руку. На лице ее появилось легкое недоумение. «Не желая ничего объяснять, чтобы не заразить девушку, я сорвался с места, направляясь в туалет, чтобы хорошенько вымыть руки». В зале зажгли свет и предались дальнейшему обсуждению фильма. Возле раковин двое механиков разговаривали, упомянув имя куратора. «Жалко, девчонку, даже на фотографию общую не попала. «Почему?» – спросил второй. «Была на смене в крыле В. Кто же позовет ее?» «Вон главные звезды нашего года» он указал на меня. «Мне показалось это отличным поводом встрять в разговор. А кого не было-то на фотографии?» «Куратора твоего, Лизы», — ответил тот, что был постарее. Он даже не заметил, а девчонка за него заступалась. От молодежь пошла. Пазл в голове сложился. Если девушки не было на фотографии, значит, и телефон взяла она. Переодеваться было некогда». Пришлось отложить переживания о микробах на неопределенный срок, чтобы задать куратору несколько вопросов. В зале уже шла вторая часть фильма от студентов-медиков, которые рассказывали об оснащении лунной станции необходимыми медицинскими приборами. Даже первый доктор-космонавт поселился на базе, чтобы обезопасить самую большую космическую команду от несчастных случаев и предоставить каждому квалифицированную помощь. Я вернулся на свое место рядом с девушкой. Она улыбнулась, дружелюбно, но хитро. Ладонь ее мягко легла на ручку стула, как бы приглашая меня вернуться в дружелюбную среду. Но возвращаться мне не хотелось. На этот раз не из-за страха заразить кого-то, а потому что рядом сидел предатель. Лиза так ловко скрывала свои эмоции, что я не мог заподозрить ее причастность к краже телефона. Но все стрелки указывали именно на нее. Расчетливый враг в ее лице казался опаснее, чем Георг, который откровенно высказывал нам свою неприязнь. Мне оставалось вывести девушку на откровенный разговор и во что бы то ни стало уговорить ее вернуть телефон и молчать об этом инциденте. Лекцию продолжил местный доктор. Важную роль в этой цепочке играет иммунитет каждого космонавта. Когда мы с вами здоровы и выносливы, то и наша защита организма способна вынести многое уверенно заявил он мужчины всегда выносливы и поэтому иммунитет у нас сильнее выкрикнул один из инженеров некоторые покосились на лизу не в этом дело точно уж не в разнице полов это зависит от здоровья каждого человека индивидуально также важны условия в которых иммунитет мог бы поддерживаться среди них хорошая вентиляция воздух с достаточным количеством кислорода качественная еда обогащенная витаминами Для каждого индивидуально. И, конечно, физическая активность. В зал ходит единица, Хотя вам всем не мешало бы посещать его наравне со столовой. Доктор обращался к старой части команды. Слова доктора показались мне несправедливыми. Никто не делал никаких исследований наших показателей по прилете сюда. А на станции даже ингалятора не оказалось. Система здравоохранения в космосе была под большим вопросом. Словно прочитав мысли, доктор добавил. Моя должность на станции скорее рассчитана на крайние случаи и уж точно не может быть сравнима с идеалом. Но мы стремимся к этому и с каждым прилетевшим кораблем расширяем список оборудования и медикаментов. Давайте поблагодарим нашего доктора за подготовленную речь. Мы с вами не просто так собрались здесь. Каждый достоин своего места и вправе быть под защитой медицины, так же, как и на Земле. Ну, конечно, не говоря уже о том, что осознанное отношение друг к другу помогает всем нам оставаться в хорошем расположении и добром здравии. Закончил капитан. Все захлопали. Виктор Львович удалился из зала вместе с доктором. Слова его остались в моей голове. Они словно были адресованы одному только мне. Ведь больше ни один член экипажа не относился так халатно к своим коллегам и не подвергал их здоровью опасности. Если стоило принимать меры, то уж точно не тратить большое количество времени на постоянное мытье после наших перемещений на землю. Отдельный комплект одежды для этого оказался просто необходим. Мысли перебил знакомый голос. Август стоял в дверях. «Мирон, пойдем со мной». Не дожидаясь расспросов от куратора, я выбрался из ряда и рванул вверх по небольшой лестнице за товарищем. «Ты где был? Я тебя везде ищу!» выпалил я сходу. «Искал, сам знаешь что». Сухо ответил он и повел меня по коридору. «Ага, а я в итоге нашел». «Ты о чем?» «Знаю, у кого мой телефон». «И ты уже знаешь?» «Олег плохо скрывается». «Это Лиза», — сказал я в недоумении, что товарищ утверждал обратное. «Олег был на фотографии, а Лиза нет». «Значит, она украла телефон». Я услышал от механиков, что она была в секторе В единственной и не попала на снимок. Август стоял в полной растерянности. Он нахмурил брови и смотрел в пол вместо того, чтобы отвечать мне. Прямо за товарищем я увидел знакомую фигуру. «Тихо. Я попытаюсь проникнуть в ее комнату», — сказал я и, отодвинув соседа, направился к девушке. «У тебя не будет чистого блокнота для меня. Обращение предназначалось Елизавете». Паранойя моя достигла таких высот, что я даже не думал слушать теорию Августа и сразу поспешил разоблачать девушку. В комнате есть. Так пойдем. На лице куратора не было никаких признаков страха и растерянности. Она уверенно дошла до двери своей комнаты и, отворив ее, прошла внутрь. Я последовал за ней, на этот раз не закрывая за собой дверь, чтобы снова родственники девушки больше не заподозрили нас в чем-то запретном. У Лизы на столе в прозрачном контейнере была большая стопка с канцелярией. Она была кем-то вроде завхоза и забирала себе все блокноты, от которых отказывались другие космонавты. Эта деталь помогла найти приличный повод, чтобы пробраться в ее комнату без вопросов. Девушка достала блокнот и ручку, но отдавать мне не стала, положив их на край стола. Сама же села на кровать и уставилась на меня так нагло, что у меня перехватило дыхание. Что-то еще пронес на борт. Вдруг спросила она, наклонив голову к на бок. Слова ее подтверждали мои догадки. Такой уверенный вопрос заставил меня нервничать сильнее. Я не просто вычислил вора, но еще оказался в его логове. Я хотела в следующий полет тоже пронести крохотную камеру и наснимать всей этой красоты, чтобы запомнить надолго. Но я правда восхищена твоей смелостью. Рисковать так с первого раза... Когда новички на карандаши у всех капитанов и других членов экипажа. Больше всего мы на крючке своих кураторов, не так ли? съязвил я в ответ. Что ты еще пронес с собой? Ты так не рассказал мне. Снова Лиза повторил вопрос, чем вывела меня из себя. Ты взяла мою вещь. Хотела снять красивые кадры, только и всего, выпалил я в надежде на откровенный разговор. Девушка сразу поменялась в лице. Стала серьезной посмотрела на меня из-под светлых бровей. Затем она вскочила с кровати и еще несколько мгновений стояла молча в недоумении. «Я бы не стала, даже не посмела бы взять чужое!» возмутилась она. «Как ты мог подумать такое?» Меня обижала ее ложь и то, как она выкручивалась, понимая, что я все знаю. Смотря мне в глаза, Лиза отрицала очевидные вещи и разыгрывала целый спектакль. Резко девушка взяла со стола блокнот, Подошла ко мне и резко прижала его в мою грудь, стараясь вложить в движение как можно больше силы. «Выйди из моей комнаты немедленно», процедила она, вытолкнув меня наружу. Дверь закрылась.